Глава 15, в которой Серега Духарев заглядывает в омут и обнаруживает у себя дар ясновидения. Пей! Рерих протянул Духареву деревянную фляжку. Серега понюхал, Да, оставалось надеяться, что вкус лучше запаха. Духарев зажмурился и, стараясь не дышать, втянул содержимое фляжки. Вкус был не лучше, хуже. вяжущее, как неспелая хурма, и жгучие, как чилийский перец. Серегу аж передернуло. — Это что, гнилой мухомор или настойка бледной поганки? — кривясь сострил Духарев. — Нет, — совершенно серьезно ответил варяг. — Это другие грибы. «Не плевать!» – рыкнул он грозно, увидев, что Серега собирается сплюнуть. «Давай полезай на ветку, сядь туда, в развилку, и смотри в воду!» «А чего там?» «Омут! Лезь!» Серега вспрыгнул на толстую ветку, пробежал по ней, наслаждаясь собственной ловкостью до развилки, сел верхом. — Не так, — рявкнул варяг, — скрести ноги. Духарев послушно поменял позу. Под ним была ровная черная лада с зелеными рисками ила. — Просто сидеть и смотреть? — спросил Серега. — Да. — И думай о том, кто думает о тебе. Это все. Не оборачиваясь, Духарев следил, как уходит варяг. Слушал, как мнет траву деревяшка, как поскрипывает кожа. По звуку он чувствовал расстояние и направление так хорошо, что мог бы на навскидку с разворота послать стрелу, от которой наставник, впрочем, увернулся бы. Во рту и горле все онемело. Экую дрянь он выпил, честное слово. Серега поглядел вниз. Черная, как смола, вода, гладкая, без единой рябинки. Над ухом раздалось ликующее зудение комара. Скоро слетится целая орава на прощальный осенний пир. Серега не обращал на комаров внимания. Его всерьез прикололо, что лесные звуки как будто стали намного отчетливее. Ну, точно. Это началось, когда уходил Риорих. Только духреву тогда это показалось естественным. Оказывается, не совсем. Раньше такого не было. Чтобы он различал каждый насекомый цвирк. Шелест каждого куста. Нет, такого с ним точно не было. То ли он вдруг страшно окрутил, то ли дело в варяговом зелье. Последнее более вероятно. Кто же обо мне думает, подумал Духарев. Родители? Надо же, вспомнил. Нет, родители, это вряд ли. Папаша думает только о марках и конкурентах филателистах а мать шляется со своими анонистами-евангелистами и учит, как бога любить, по-американски. Нет, хорошо, что Серега поздний ребенок, и нет у него младших сестер-братьев с такими-то родителями. Хотя, в сущности, их ли это вина? Не поперли бы папку с работы, и не превратилось бы хобби в призвание, и не дал бы он маме в это говно влезать». Можно подумать, ты замечательный сын, сказал он сам себе самокритично. Так кто же обо мне думает? Вернул себя Духарев к теме занятия. Тут же понял, кто. И попытался увидеть в черном зеркале. Сначала, конечно, не увидел ничего, а потом поверхность воды вроде как Поплыла вверх. Или это я падаю? Успел подумать Серега. встало у ног под самой развилкой. И он увидел четко, как на экране монитора. Сразу обоих. Сладу и мыша. В лавочке. Серега подумал, что надо бы удивиться, но почему-то не удивился только смотрел, как мышь, сосредоточенно высунув кончик языка, шьет что-то кожаное, а слада перебирает крупу на струганном столе и, кажется, что-то напевает. Но звука не было. У сладенных босых ног вертелся пятнистый щен размером с крупную крысу и примерно такого же вида и цвета. Надо же! подумал Духарев, где они такого ублюдка нашли. У Сереги запершило в горле то ли от нежности, то ли от дедового зелья. Захотелось сгрести обоих, расцеловать сладу, потискать мыша. Захотелось спрыгнуть с ветки. Туда. Только Серега не мог, ног не чувствовал. И еще вертелось где-то на задворках сознание мыслишко, что туда прыгать нельзя. Слада с крупой. Щенок напрудил на пол, и его выгнали. — Слада, Сладушка! — мысленно позвал Серега. Он ужасно захотел, чтобы она повернулась, захотел заглянуть ей в глаза. И она повернулась к нему. Или он сам как-то ухитрился. Ее нежное лицо вдруг стало совсем близко. Черные загнутые ресницы почти касались Серегиных бровей. Он видел каждый волосок. Но Слада-то его не видела. Внутри Духарева что-то оборвалось. И мышь со Сладой пропали. Вместо них появился завернутый в меха мужик примерно Серегиных лет, который лежал на спине на какой-то деревянной решетке. Кожа у лежащего была очень бледная, да подбородка. От подбородка до переносицы загорелая до черноты, а выше снова бледная. Этого человека Духарев точно видел в первый раз в жизни. Мгновением позже лежащего заслонила чья-то спина, а еще через секунду хозяин этой спины обернулся и встретился взглядом с Духаревым. В какой-то миг Сереге показалось, что этот человек тоже его видит. Наверное, так и было, потому что тот мотнул головой, словно отгоняя наваждение. Серегина голова Моталась из стороны в сторону, потому что Рерих методично лупил его по морде. Слева, справа, слева, справа. Хорош! Выдавил Духарев, и поднятая для очередной оплеухи ладонь замерла. Серега лежал на песочке, варяг стоял над ним на коленях, и физиономия у него была, мягко говоря, озабоченная это у Рериха, который даже из трясины вытаскивал Серегу в последний момент и с ехидной усмешечкой. — Ты чего? — удивленно спросил Духарев. Но тревога уже сошла с лица варяга. — Выкарабкался, значит? — проворчал он обычным голосом. — Сядь! Чего разлегся? Серега сел и сразу почувствовал, Как накатила слабость, и голова заболела. Видишь, как? спросил Рерих. Мутно, ответил Серега. В глазах не двоится. Тени видишь? А чего б них их не видеть? удивился Духарев. Где видишь? Да вот. Серега крайне удивленный, показал на собственную тень на песке. Я про другие! Тени спрашиваю, рявкнул варяк. Видишь? Нет? Серега потер лоб. Соображалось плохо, башка буквально раскалывалась. Нет, проговорил он, других теней не вижу, только обыкновенные. А -а -а. Сказано было таким тоном, что не понять, хорошо или плохо то, что Духарев не видит этих самых других теней. В седле. «Усидишь?» – спросил Рерих. «А может, я тут останусь?» – пробормотал Духарев. Мысль о том, как отзовется на тряску его несчастная голова, не приносила радости. Оно, конечно, воин должен стойко переносить боль, но совсем не обязательно при этом быть мазохистом. Вместо ответа варяк взял Серегу за бородку, запрокинул ему голову, заглянул в зрачки. Нет. Отрезал он. Здесь не останешься. Ухватил духрева ладонью за затылок и вдавил железный палец Сереге в лоб. Чуть повыше бровей. Боль, только что бывшая просто нестерпимой, превысила всякие пределы. Серега не удержался, застонал. Но вырваться и не пытался. И правильно. Достигнув максимума, боль внезапно исчезла. Совсем. Обратилась в звенящую пустоту. «Как ты это сделал?» – восхитился Духарев. «Научи!» Варяг отрицательно покачал головой. «Вставай и пошли», – сказал он. «Не знаю, как ты, репка-сурепка, а я проголодался».